Я подошел к барьерчику телеграфистки и подумал вдруг, а не сказать ли этому чудаку, чтобы он мне заказал вызов из Израиля. Это сразу решит все вопросы. Из прокуратуры выгонит дело Мигуна отнимут и останется только действительно цветами торговать на колхозном рынке. Но телеграфистка уже сурово говорила в прикрепленные к ее наушникам и торчащие перед ее губами микрофон.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 «Распустились, сажать вас некому, Господи! Когда вы уже все уберетесь в свой Израиль?» Она посмотрела на меня и повторила, «Я же сказала я не приму эту телеграмму, иди отсюда!» «Ты примешь эту телеграмму», — сказал я в спокойном бешенстве и положил перед ней свое красное удостоверение прокуратуры СССР и свой второй мандат персональный гербовый бланк генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, где было сказано, что всем учреждениям страны надлежит выполнять мои требования, поскольку я выполняю правительственное поручение. Увидев этот документ и личную подпись Брежнева, телеграфистка анимела, быстро сосчитала слова в телеграмме и спросила, «Простая телеграмма? Срочная?» «Сначала соедините этого человека, пусть он договорит свои четыре минуты», — сказал я. И она покорно постучала рычажком связи с центральным телеграфом. «Дежурненькая, дай мне еще раз, Израиль, Тель-Авивчик!» Шестнадцать часов сорок пять минут. Сам не знаю, как, но около пяти часов вечера я оказался на улице Качалова. Видимо, как преступника тянет на место преступления так и меня подсознание вывело к месту незаконченного расследования. Ранние сумерки уже давно зачернили московское небо. На улицах зажглись фонари. Вокруг них в черном воздухе висели шары падающего снега. Нагруженные тяжелыми авоськами люди осторожно шли по скользким заснеженным тротуарам, Толпились на троллейбусных остановках. Но на тихой улице Качалово было немноголюдно. Тротуары были посыпаны песком, Окна высотных правительственных домов Светились яркими желтыми огнями. А сквозь стеклянную витрину булочной Я увидел небольшую очередь за хлебом И в глубине булочной, в кафетерии, Фигуры неутомимого пшеничного, Марата Светлова, Ниночки, Ожерельева, Ласкина. Они стояли там вокруг какой-то пухлой, лет девяти девочки с косичками, в беличьей шубке. Держа на коленях детскую скрипку, девочка сидела за столиком, уминала пирожное и, болтая в воздухе ногами, рассказывала что-то членам моей бывшей следственной бригады. Они еще не знали, что их бригадир, следователь Шамраев, уже сдался и прекратил расследование. Теперь мне предстояло набраться мужества и сказать им об этом всем вместе при Ниночке. Я вздохнул и вошел в булочную. «Игорь!» — тут же оживленно крикнула Нина. «Иди сюда, послушай!» — и сказала девочке. «Катя, это наш самый главный начальник. Ну-ка, повтори ему. Кого ты видела здесь девятнадцатого вечером «А я уже все пирожное съела» сказала Катя, стряхивая с черного футляра своей скрипки крошки Наполеона и собираясь встать. «Я тебе сейчас еще куплю, Катюха!» — сказал ей Светлов. «Но ты лопнешь, это уже будет пятое, а я домой возьму!» — заявила Катя. «Только сначала повтори то, что ты нам рассказывала». «Ой!» — тяжело вздохнула Катя, словно разговаривала с болванами. «Но сколько можно повторять одно и то же!» Но я видела, как вон из того дома двое дядей тащили третьего дядю, который хромал на одну ногу, а на штанах у него была кровь. Вот и все, чего я видела. «А куда? Куда они его потащили?» — спросил Светлов. «Так я ведь уже сказала. Они посадили его в машину и уехали». «А какая была машина? Волга?» «А ты обещал пирожное?» — ответила Катя. Светлов усмехнулся и ушел к продавщице за пирожным, а пшеничный, сияя своими голубыми глазами, торжествующе протянул мне протокол допроса несовершеннолетней свидетельницы Екатерины Ужович девяти лет. Еще бы ему не торжествовать! Трое суток допросов жителей этих домов дали таки свой результат. Девятилетняя свидетельница Катя Ужович показывала. 19 января.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 Начальник управления Госавтоинспекции Грузинской ССР, генерал милиции Д.И. Абашидзе, Тбилиси, 25-го, 1-го, 1982-го года. «Как тебе нравится?» — сказал подошедший с пирожным Светлов. «Он сидит по 88-й, а не в адресном столе, не в картотеке МВД не значится. Они нас что?» за полных олигофренов принимают? Извини, девочка, держи свой Наполеон. Одно непонятно, если он уже три года сидит, зачем они его от нас прячут? А капитан Ласкин подошел ко мне с другой стороны, вложил в руку заключение по анализу следов крови на пуле. Данные микроскопического исследования поверхности пули номер два показали, что на поверхности данной пули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 А домой она еще не приехала. Зато Лада стоит возле ее дома под снегом, так что никуда эта света не денется. Там ее ждет капитан Арутюнов. Я молча посмотрел на Светлова, Пшеничного, Ожерельева, Ниночку, Ласкина. У всех у них было приподнятое настроение, оживленные лица и веселые глаза. Еще бы! Даже Ниночке было ясно — что на всех фронтах расследования мы выходили на финишную прямую. «Отпустите девочку», — сказал я им. «Зачем?» — удивился Светлов. «Мы ее сейчас в научно-технический отдел Мура отвезем Гусеву, чтобы фоторобот составить. Я ему уже звонил, он ждет. «Марат, не обсуждаем», — сказал я и повторил Пшеничному. «Валентин, отпустите девочку». Катя, сейчас дядя капитан Ласкин проводит тебя домой и забудь, пожалуйста, все, что ты им здесь говорила, хорошо? Катя пожала плечами и ушла в сопровождении Ласкина, держа в одной руке скрипку, а в другой кулек с пирожным. Бригада обступила меня. Их лица сразу стали тревожны. Что случилось? — Вот что, братцы, — произнес я почти через силу. «Мы больше не расследуем это дело». «Что?» — протянула Ниночка. «Что тебе сказал Бакланов?» — спросил Светлов. «Это уже несущественно», — сказал я. «Важно, что бригада распущена, и мы уже не расследуем это дело». «Но почему?» — подскочила ко мне Ниночка. «Может, ты у Бакланова взятку взял?» — усмехнулся Светлов. «Взял», — сказал я. «Сколько?» — спросил Светлов. «Жизнь». Сказал я, глядя ему в глаза, «свою и вашу». «Интересно», — произнес Светлов и приподнял свою раненую руку. «Вчера ты рисковал и моей жизнью, и Колганова, и Ласкина, и Арутюнова, а сегодня вот и хватит вчерашнего», — ответил я. «Час назад я дал телеграмму Каракозу, что увольняюсь из прокуратуры, так что извините, я уже не следователь». «Секунд пятнадцать?» Они смотрели мне в глаза все. Светлов, Пшеничный, Ожерельев, Ниночка. Потом Ниночка повернулась, взяла со стола свою сумочку и, не сказав ни слова, пошла прочь из булочной. Стеклянная дверь хлопнула у нее за спиной. Следом за ней потянулись к выходу Светлов и Ожерельев. Валя Пшеничный молча собрался со столика груды своих бумаг, сложил их в потертый кожаный портфель, встал, и, слегка приволакивая ногу, тоже вышел из булочной. Я достал сигарету, чиркнул спичкой, но тут же услышал грубый окрик продавщицы. «Эй, ты! Тут не курят!» «Да, извините!» произнес я, понимая, что теперь кричат на меня будут все. Продавщицы, трамвайные кондукторы, милиционеры, кассирши и даже дворники. Я вздохнул и встал в очередь за хлебом. Пора привыкать к суровым будням. Спецнабжение из буфета прокуратуры СССР кончилось.